Трибунальцы выслушали показания Ноя и Саньки, осмотрели место недавней трагедии, трупы, засаду Саньки, вымерили шагами расстояние от палисадника до окна и от ворот ограды до убитого Дарлай-Назарова, приказали убрать тела и пошли в дом. Карпов закурил и поднес Ною портсигар. — Угощайтесь, Ной Васильевич, не курящий. Из Минусинского уезда слышал — «Знаю ваши края. Отбывал там ссылку. Вы меня не узнаете?» Ной быстро взглянул в лицо говорящего, коренастой, усколицей с бородкой. Вроде не видывал. «Впервой вижу, извиняйте». «А я не забыл, как вы меня привязывали к бревнам салика перед большим порогом. Забыли про тот Тоджу и Урянхай». «Господи помилуй!» — ахнул Ной. Земля-то на круглые выходит. Выходит так. Но сейчас нам надо совместными усилиями удержать полк от восстания, а не салик с бревнами. Это немножко потруднее. На Дону восстали казаки, слышали? А как в Брест-Литовский? Спросил Ной. Пока ничего определенного. Немцы затягивают переговоры. Вызвали Дальчевского и Мотовилова. Как же они возмущались преступлением офицеров. Харун же молодец, что сумел скараулить преступников. «Подобных офицеров я лично пристрелил бы, как собак», яростно сказал Дальчевский и, обращаясь к Селестине Гриве, склонил голову. «Виноват перед вами, товарищ комиссар артбригады». «Я теперь не комиссар». господин полковник, перебила Селестина Грива. Комиссаром назначен товарищ Карпов. Лицо Дальчевского будто отвердело. Вот так сюрприз. Он Дальчевский впервые о том слышит. Как же люди Мотовилова не разведали? Склонив голову перед Селестиной, Дальчевский еще раз принес свои извинения за то, что в его полку находились такие мерзавцы. Мне... — Стыдно, поверьте, стыдно. Селестина покривила вспухшие губы, но смолчала. Наказ Ноя помнит, ни слова лишнего. Она видела, как Ной уважительно разговаривал с Дальчевским и Мотовиловым, хотя карие глаза его будто дымились от сдерживаемой ярости. Карпов и трибунальцы ушли вскоре после Дальчевского с Мотовиловым и с ними Селестина Грива. Комитетчики еще посидели у председателя, повздыхали. Да Ной спровадил их, напомнив. Завтра суббота, 26 января. Остались вдвоем. — Но пятница выдалась, будь она проклята! — ругнулся Ной, пошатываясь. — Коня и того можно уездить. — Суббота началась, не пятница, — поправил Санька, дополнив. — 26 января. Двадцать шестое. Вздрогнул Ной, словно Санька стеганул его плетью. Живо спать. Метель свистит, поет, сыплет снегом. Январь щелкает зубами, Целует в щеки до розовости. Упаси Бог до белизны. Хватает за нос, губы твердеют. Матросу Ивану Сверидову Неугревно в суконном бушлате, в старых ботинках с подковками, Маузер оттянул плечо. Вместе с ним на перроне матросы из отряда, охраняющего станцию Гатчина и доглядывающего за сводным сибирским полком. Поодали от Свиридова, невдалеке от продовольственных складов, бывших помещений станции, засыпаемых снегом сверху из боков, Стоит Ной в бекеше, под ремнями, при шашке, в белой папахе, а за его спиной конь под седлом. Матросы под свист метели переговариваются. «Гляди, Иван, конь рыжий, как вкопанный. Стоит и стоит. Чего он тут пришвартовался?» «Каб этот конь, братишки, не дал нам сегодня копытами», — бурчит Свиридов, пританцовывая на одном месте. Это же не казаки, чугунные якоря. булза с ними. Тут может очень просто заваруха произойти. Я никак не мог разузнать, по какой причине на семь вечера назначен митинг. И Харун веляет. Казаки, говорит, думают круг собирать. Врет рыжий. В луге бузят минометчики. В Обскове зашевелились сэры, А в Суйде утром «Женский батальон станцию захватил, и ремкововцев перестреляли, сволочи. Вот в чем штука». «Да мы же были там позавчера», — сказал один из матросов. «Позавчера, не сегодня. Та командирша батальона стервой оказалась. Под большевичку играла гадина. И вот, пожалуйста, перещелкали ревком и станцию держит. Да ведь матросский отряд прошел в суйду». Или они там не разделались с бабами? Все может быть. Такого не бывает, комиссар. Всякое бывает, братишка. Если бы наши разогнали их там, было бы сообщение. Кто на телефоне? Сырцов. Идите узнавайте. Один кто-нибудь. Надо звонить в Смольный. Зачем? И так ясно. Приказ получен. Подготовить полк к бою. А что полковник? Полковник кивает на комитет. а комитетчики — на штаб. И вот собирают митинг. Так что нам, братишки, надо будет собраться в кулак. Уложить коня рыжего до митинга. И порядок на вахте. Ни один конь рыжий в полку. И сэров надо было давно вывернуть под пятки. Я говорил по подвойскому. Шатается полк, и сэры раскачивают. Вздул меня. Мы, говорит... Послали тебя в полк проникать вглубь казачьей массы и разоблачать махинации сэров. А у этих краснобаев, правых и у меньшевиков, платформа самая подходящая для казаков. Проникни! Лбы дубовые, чугунные! «Конь рыжий, кажись, ждет поезда из Пскова», — сказал матрос. Комиссар поглядел на Ноя. «Похоже». А если подкатят и эшелоны с восставшими полками из Пскова и с батальонами из Луки суйды сказал длинный сутулый матрос в шапке с опущенными ушами. А нас тут сколько? Девятнадцать. В куски изрубят, и батарейцы не помогут определенно. Отдавай швартовы и шпарь по шпалам в Питер, ворчнул комиссар. Подождем. А на митинг... В бескозырках для бодрости. Без ушей останемся. Вернулся матрос с телефона. Связи с суйдой нету. Так, ясно. Я пойду в стрелковые батальоны, а ты, Рассохин, подымешь всех по боевой тревоге. Ветер. Ветер с Финского залива. Злющий ветер Балтики. Снег перестал и сразу взял свои градусы мороз. Четверть шестого, а темно. Январь куцехвостый, не день, а ладонь с обрубленными пальцами. Харун же лебедь не слышит, как матросы костерят его на все корки. Догадывается, пусть ругают, не суперечит тому. Поглаживает генеральского жеребца по крупу. Со спины он бело-белый от снега и грива белое, и седло, а под брюхом все еще рыжий. Горячий орловский выродок. На зубах ядрено пощелкивает железный мундштук наборной уздечки. Ной действительно ждал хоть какого-нибудь поезда из Пскова. Днем из Петрограда промчался эшелон с матросами и как в воду канул. А что если за бывшим Георгиевским женским батальоном смерти поднялся в Пскове весь корпус? Как и намечал центр заговора. Тогда жди, подкатит. А поезда нет со стороны Пскова, связи нет. Экая, Господи, прости беспокойное время, кряхтит ной лебедь, и вдруг слышит та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Горни штаба взыграл. Ной поспешно достал часы, глянул половина шестого вечера. экая кто же то торопится к смерти смахнул перчаткой снег с кожаной подушки ногу в стреме метнулся в седло поддал рыжему шенкелей и ускакал а вдали в морозной мглистой стыне та та та та та та та та та та та та та ревет ревет медная глотка горниста Поспешают казаки к штабу на митинг, поспешают чубатые. Штаб размещается в одноэтажном кирпичном доме невдалеке от казармы. Те, что пришли, взламывают ограду, тащат доски всяк в свою сторону и разжигают костры. В отцветах языкастого пламени тускло поблескивают стволы карабинов, и эфесы шашек, попахи, а из ноздрей казаков пар летучий. Парят разнолампасники, сбору до да сосенки, сбродные до да сводные из разных войск. Председатель со своим комитетом обозревают митинг с высоты резного крыльца. Сазонов, по обыкновению, постановляет: Миром бы надо, миром, ной, Васильевич. Хрен с редькой миром, бурчит крыслов, готовый хоть сейчас в седло. Теперь не комитету решать, а всему кругу. Павлов туда же, известно кругу. У нас еще два стрелковых батальона, сдержанно напомнил комитетчиком мной. А кроме того, не запамятуйте, арт-бригады рядышком. Вы говорите про мир, а на уме восстание держите. А подумали про то, как могут шарахнуть прямой наводкой с тех платформ? На платформах-то орудия... Какие еще в прошлом году лупили красновцев? С кораблей снятые? Не посмеют, сомневается Садзонов. Потому как советы же, как же из орудий-то? А восстание супротив кого? Сготавливают серые офицерье с нами. Против большевиков. Ной оборвал разговор. Ладно, тут не комитет. Наши разговоры кончились. Перед митингом выступать будем. Гляди, матросы прут. Ной увидел цепочку идущих матросов, рассекающих черным палашом серобекешное казачье месиво. Подбодрился, силу почувствовал. Че они, в бескозырках? Мороз давит, а они все в бескозырках, недоумевает Сазонов, и в голосе слышится нарастающая тревога. Дело-то не шутейное. Как еще обернется? И вслух. Хоть бы эшелон какой подошел из Пскова. «Не жди эшелона, Михаил Власович. К разъезду в сторону Пскова выведено три платформы с орудиями. Матросы в ботинках идут твердо. Маузеры поляшкам, карабины за плечами, лица сумрачные, каменные, челюсти стиснуты. «Восемнадцать», — успел пересчитать Сазонов. «А где же бушлатная революция?» — При артбригаде должно, — буркнул Ной. По всей площади костры, а тепла нету. Мороз, мороз. У всех матросов на рукавах красные повязки. и штабы вышли один за другим офицеры, во главе с Дальчевским и двумя генералами Сахаровым и Новокрещеновым и отошли кучку и на правую сторону крыльца. Ной зло оглянулся на них. Вот она, головка-то заговора. Дальчевский, Мотовилов, генералы. Но не они будут кричать до хрипоты глоток. На то есть пара сотен оренбургских казаков и уральских богатых станичников. Ни к чему офицерам и генералам пачкаться. Не мы, мол, заводила. Вот сами казаки присыщены ненавистью к новой власти. Пусть они и решают, дескать, свою судьбу. Им, казакам, махать шашками и стрелять из карабинов. Оглянувшись на офицеров и задержав взгляд на молчаливых чернобушлатниках с маузерами, Ной горестно подумал, — Вот тебе и ковчег, Ной Васильевич, из рода Ермака Тимофеевича. Разберись, сколь тут пар чистых и нечистых, и как с ними поступить. Сбросить ли нечистых в гиену огненную или оставить в ковчеге и плыть в неизвестное будущее России? А каково оно будет, будущее? Того рассудить не мог. А ведь надо со всеми как-то ладить, удержать от бунта. Если вспыхнет восстание, то как бы весь ковчег вместе с председателем Ноем не пошел ко дну. А снизу из бекешной тьмы горласта требует... «Починай митинг, председатель! Чего волынку тянете?» Ной заметил с высоты крыльца, как в отдалении за кострами, обтекая площадь, цепью шли солдаты стрелковых батальонов с винтовками и штыки частоколом чернели за их спинами. А на возвышении до трех параконных упряжках саней подъехали пулеметы. «Молодец, комиссар!» Фельдфебель Корнаухов и прапорщик Ларионов с комиссаром Свиридовым шли к крыльцу. Но и подождал, покуда на крыльцо поднялись Свиридов с председателями батальонных комитетов. «Почему приказу, комиссар, казаки окружены вооруженными солдатами и пулеметами? Что это значит?» — спросил напряженным голосом Дальчевский. «А это значит, полковник, что советскую власть опрокинуть и порубить в куски не так-то просто». «Казаки собрались на свой митинг», — не унимался Дальчевский. «И они имеют на это право». «Будет митинг, товарищ комполка», — заверил Сферидов. «Начинайте, товарищ председатель полкового комитета». Ной набрал воздуху в грудь и гаркнул. «Тихо! Скажу так, казаки. Шатаетесь вы, служивые промеж двух столбов, белого и красного». и не знаете, на какой столб опереться. Но я скажу вам, на двух столбах есть еще перекладина. Ежели шарахнетесь к восстанию, то смотрите, как бы потом не болтаться на этой перекладине. Это я говорю на время завтрашнее. А потому думайте, казаки, каждый пущай в сурьез помозгует, да прежде того, как решить свою судьбу. «Баламутов не слушайте, своими мозгами ворочайте. Мы теперь как вроде в ковчеге плывем морем. И волны нас бьют, раскачивают, и ветра нас хлещут. А нам надо плыть, чтоб потом под ногами почувствовать не хляб болотную, а земную твердь и быть живыми. К тому призываю быть живыми». «Потому думайте, когда будете выступать с этого крыльца». А снизу сильным голосом. «Не стращай, рыжий! Первый будешь болтаться на той перекладине хвостом вниз, как ты есть конь!» «В точку сказано». Ной узнал голос. «Чего там орёшь, Терехов? Вылазь сюда, али боишься?» «Это я-то боюсь! Тебя! Я тебе покажу, рыжий!» К локача ненавистью Кондратий Терехов пробрался на крыльцо, зло глянул на Свиридова с матросами, повернулся лицом к митингу и загорланил. — Станишники! Братья-казаки! Нас окружили пулеметами и серой суконкой, а мы собрались на свой казачий круг. Это все конь рыжий, вот он продажная шкура. Пущай ответит! — Так его туда сюда без матерков оборвал председатель со свиньями матерись не затыкай мне рот не сегодня так завтра вздернем на веревке тебя через ту перекладину про которую орал сейчас на крыльцо взлетел черноусый санька круглов в бекеше и белой папахе без лишних слов трахнул Терехова в скулу и выкрикнул на кого гад припас веревку Кого вздернешь? Схватились за грудки, подкидывают друг друга, Комитеческие еле растащили. — Так будем митинговать, и в дальнейшем, или, может быть, шашками почнем полосовать друг друга? — крикнул Ной. — Пьяных не пущать! Поддыхало им стервам! — Тихо! Кто еще слово берет? Вылез казачишка из уральских. Так-то обрисовал гибель большевиков, что самого слеза прошибла. Так и ушел с крыльца трибуны, сморкаясь в ладони. Еще один поднялся из оренбургских. «Казаки! Как можно терпеть коня рыжего в председателях? Али вот еще бушлатную революцию! По какой такой причине? Какие они нам сродственники?» Али комиссару с матросами... Большевики поручили обредить нас всех в черные бушлаты, привязать к якорям чугунным, а после в море потопить, как обсказал конь рыжий, что мы будто в ковчеге плывем по морю. Врет рыжий, хоть он и хорунжий. Кто нас повенчал с большевиками и бушлатной революцией? Конь рыжий! Свергнуть его, как насквозь продажного, и отторгнуть от казачества. Правильно, давно пора свергнуть. Пущай, метется из православного казачьего войска. Долой! Шум, гвалт, рев. А три пулемета на санях стволами к митингу. Казаки беспрестанно оглядываются. Сила подперла. К ною подошел генерал Новокрещенов. В щеки оползнями руки на перила. Казаки, братья! Святые мученики многострадальной России. Кто такие большевики? Самозванцы, узурпаторы власти, разбойники. Разве не пишут в свободных газетах про Ленина, что он обвиняется в шпионаже в пользу кайзеровской Германии? Ленин вернулся в Россию в апреле прошлого года. А кто его пропустил в Россию через Германию? В то время, когда Германия находится в состоянии войны с Россией. Кто его там пропустил? Значит, завербовали в шпионы. К генералу подскочил комиссар Маузер в руке. За такую провокацию, генерал, погодь, Иван Михеевич, встал между ними Ной. Не хватайся за горячие железы голыми руками. Дай остынуть, пущай, говорит. И к митингу тихо! Даю еще слово его превосходительству, генералу Новокрещенову. Да будут ему еще погоны, ежели вы подмогнете. Говори, превосходительство. Новокрещенов сверкнул глазами и на зубах будто дресву перетерло. Хам! Не офицер, истинно хам! И повернулся к митингу. Братья-казаки! «Видите теперь, каков комиссар! Пулеметами окружили нас. Он всем готов глотку перервать, кто несет правду и истину о многострадальной России. Позор! Позор! Душа вопиет, братья-казаки! Я говорю не как монархист, а как русский патриот и офицер российской армии. Завтра из Пскова подойдут восставшие полки». и вся 37-я дивизия. Из Суйды рядом с вами женский батальон и офицерская минометная батарея. Орлы России! Неужели вы, казаки, стали хуже женщин-патриоток и не сумеете постоять за свое отечество? Еще раз спрашиваю, кто ваш председатель? Изменник казачеству и родине, пособник большевикам, Еще раз выручил председателя Санька Круглов. — У три губы, генерал! Кого изменщиком обзываешь? Полного георгиевского кавалера, который четыре года на позициях пластался, а ты во дворце отсиживался да баб чужих лапал? — О-о-о! — рвануло снизу. — Хамы! Хамы! Генерал отошел за спину полковника Дальчевского. На крыльце как бы граница пролегла. Если стать лицом к митингу, справа будут генералы с полковником и офицерами, и каждый из них незаметно зажал в руке опущенной в карман шинели немилостивое оружие Кольтли Браунинг, а по левую сторону маузеры в дюжих лапах матросов тускло поблескивают. Поутихли костры за казачьими спинами. Некому подкинуть досок.